Глава 32. Разговор получился странным. Когда Анастасия ушла, мы будто попали в какой-то вакуум. Каждый думал о своем. Рискнуть репутацией значило перечеркнуть все то, что Дима добился за все эти годы. Клиенты, которые чаще всего обращались к нему за юридическими услугами, были крайне осторожны и тщательно выбирали себе специалиста. Им было важно, чтобы у специалиста была кристально чистая репутация, ибо в случае чего тень упадет и на клиента. «Ты уверен?» «Аня, чем вообще ты думаешь?» — рявкнул Дима, будто ждал, что я задам этот вопрос. «Никаких сомнений. Построил раз, построю и второй. Жизнь и здоровье Яна мне важнее». «Ну вот, теперь я почувствовала себя ужасно, будто выбираю». А я не выбирала. Я бы отдала все, что у меня есть, лишь бы спасти Тёмку. Она не так проста, как нам всем показалось. Вдруг произнесла подруга, вставая со стула и направляясь к шкафу. Тут же бутылка с коричневой жидкостью и три бокала с громким стуком упали на стол. Что-то в этом во всем не сходится. Слишком все гладко происходит. Думаешь, что она врет? «Нет, не думаю», — отрицательно качнула головой Вера. «Я пробила информацию о компании ее мужа. Причины для объединения явно есть. Компания почти банкрот. Им выгодно будет это слияние. Потому дочка и зашевелилась». «Почему тогда просто не заявить свое право? Не верю я в то, что она говорит. Дочка самого Жарова. У нее блестящее образование и годы ведения бизнеса мужа. Она — высшая лига». Дима нахмурился еще сильнее. «Я же была как болванчик. Смотрела то на одного, то на другого и не понимала, почему они не предлагают самое очевидное». «А может быть, вся история о том, что отец хотел оставить все ей вранье? осмелилась предположить я. На меня обернулись оба, резко и с недоумением. «Слушайте», — устало покачала я головой, Она может рассказывать что угодно, только проверить это мы не можем. Если отец изначально не хотел отдавать всё дочери, то ее появление сейчас логично. Сейчас он не выступит против, а мы нужны для того, чтобы создать претендент. Если у совета директоров не будет выбора, то они и будут вынуждены отдать управление в руки дочери. Какой претендент? Скандал, как маленьким разжевала я. Скандал с Игорем будет на руку ей, ведь если они даже после этого отдадут управление брату, то репутационные издержки придется нести. В этом случае Настя будет в более выигрышной ситуации, даже если она женщина, и раньше все были против. Сами знаете, насколько порой бывают притязательные клиенты, кому подавай полную конфиденциальность и идеальный послужной список. Хм... «Видимо, я попала в точку, потому что и подруга, и муж задумались». «И что делать будем?» «Выбора у нас мало», — начал Дима. «Либо играть по правилам Жарова, либо по правилам его сестры». «И то, и то ужасно, но другого выхода я не вижу». «А если нам вообще никому не подчиняться?» — предположила Вера. «И что ты предлагаешь? Ворваться на дачу Жарова и вырвать ребенка из плена?» Там, скорее всего, все вооружены до зубов. Тогда и нам надо вооружиться». «Чего?» — воскликнули мы с Димой Хором. Вера улыбнулась как-то загадочно. «Если вы думаете, что я занимаюсь только разводами, то глубоко ошибаетесь. Сфера моей деятельности давно вышла за пределы всей этой ерунды. Я постараюсь разузнать» что можно придумать, но я хочу, чтобы вы были готовы к тому, что придется сыграть все таки по правилам. Вер, ты что удумала? Ань, я не ребенок, и мне тянуть компанию отца и не дать себе утонуть довольно тяжко. Приходится крутиться и вести такие дела, которые мне совершенно не нравятся. Но мне удается. Поэтому давайте я обговорю с одним человеком и скажу, что выйдет. Разъехались мы глубокой ночью. Разговаривать не хотелось. Я не спала несколько дней нормально и сейчас мечтала только о том, чтобы принять душ и рухнуть поспать. Про Тёмку старалась не думать. Он у меня парень коммуникабельный. Оставалось надеяться, что рядом с ним кто-то, кто не будет обижать. Может, чай? Дима всю дорогу поглядывал на меня краем глаза, но разговор не начинал за что я была ему крайне благодарна. Я бы спать легла лучше, но спасибо. Ань, я... Дим, не сейчас. Я понимаю, нас обоих переполняют мысли, и поделиться ими лучшее решение, но я смертельно устала. Хочу просто смыть себя всё и лечь в кровать. Все равно, пока Вера не поговорит со своим загадочным другом, мы будем сидеть в ожидании. Думаешь, это будет не скоро? «Нет, думаю, как раз таки скоро. Жаров ждать не будет. Если мы перестанем двигаться, он это заметит. К сожалению». «Не кори себя. Это все грёбаное стечение обстоятельств. Иногда я думаю, что согласиться на его условия не самая плохая идея». «Аня, не смей так думать!» Дима остановил меня и встал у меня на пути. Ночь, наш двор который подсвечивается фонариками, теперь казался пустым, будто тут кто-то умер. «Мы все решим. Никакого развода и никаких рисков, слышишь?» Я молча кивала, как болванчик, не в силах больше говорить. Меня так выбешивало все, что было желание банально расколотить пару тарелок в надежде, что полегчает. «Идем отдыхать. Я все же сделаю тебе чай, пока ты будешь у души». Я коротко кивнула и побрела за Димой к дому. Он шел впереди, а я внезапно остановилась. Меня резко прострелило плохое предчувствие, которое заставило сердце биться так быстро, что оно вот-вот выпрыгнет из груди. «Дима!» «Что?» — обернулся на меня муж, но ладонь уже нажимала на ручку двери. Мгновение, когда время будто остановилось и меня откинуло взрывной волной, Так далеко, что я спиной влетела в забор, упав рядом. И лишь внутри себя, прежде чем отключиться, я заорала. «Дима!» Но вокруг уже вовсю полыхал огонь, сжирая наш дом, где мы буквально недавно были очень счастливы.